Только виднеющийся ворот рубашки был светлым. Сама тьма. Я тихо хихикнула. «Что?» — обернулся Эд. «Ничего», — улыбнулась в ответ. «Просто вечер хороший». «Такой же, как все», — сказал спутник, снова погружаясь в свои мысли. «Нет, так не пойдёт. Раз уж я решилась вытащить его в свет, будем узнавать друг друга поближе». «Ты любишь кино?» «Мы идём в кинотеатр?» «Нет, не совсем. Ты плохо знаешь эту часть города?» «Вообще не знаю. Только проезжал мимо».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 Он во всём видел подвох. В любой момент ожидал нападения. Вид его напряжённой спины вгонял меня в унынье. Не так я себе всё представляла. Догнала своего спутника, обхватила сзади руками, прижалась щекой к спине. Эд не вырывался. Не пытался разорвать контакт, а я слушала, как бьётся его сердце. Медленнее, спокойнее. «Может, уже отпустишь?» — спросил он минуту спустя. Я нехотя расцепила руки, но своего добилась. Он успокоился.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 «Какой наблюдательный?» — ответила я, стараясь скрыть слёзы. «Кто тебя обидел?» — не унимался представленный телохранитель. «Жизнь меня обидела. Умом!» — буркнула я и пронеслась в комнату, захлопнув за собой дверь. К счастью, Кирилл не пошёл за мной. Я слышала, как включается маленький телевизор на кухне. Как же всё запуталось. Хотела понять, что чувствую Кэду, поняла. И теперь жалею. Лучше было не знать.